Глава 34. Фур тихонечко подкралась к створкам ворот ангара и выглянула наружу. Едва рассмотрев, что там творится, быстро спряталась обратно. «Их там очень много. Они перекрыли выход и ждут, блокируя нас. А еще на них мерцает какое-то едва заметное защитное поле». Главный механик обратила внимание Беркутова на странности в поведении мертвецов. Олег решил взглянуть сам. Высунул голову, прищурился – Распознав чары, вернулся обратно, нахмурившись. В дальней части транспортного коридора толпились нежити всех мастей. Начиная от только что поднятых полуразложившихся мертвецов, кончая собранными на фабриках инсектоидов многорукими ногими, головами, химерами и лечами. Они быстро реагируют. Там стоят несколько эмиссаров-некромонгеров и генерируют отражающее заклятие. Так же легко развеять их, как в прошлый раз не получится. «Другого прохода нет, телепорт сбоит». «Как их лучше сковырнуть, м? задумался космонавт. «Командующий, мы готовы их порвать на лоскуты. Разрешите приступать?» Андроид, отпустив крупнокалиберный многоствольный плазмомет, поднял правую руку к голове, отдавая честь. Видимо, тело и сознание Василия за прошедшее время, как ни странно, достигло уровня близкого к одушевленной материи. Слова извинения командира запали ему в почти уже русскую кибердушу. И теперь, простив, он не держал больше зла на него. «Подожди, дружище, есть идея получше. Перенастрой электромагнитные ускорители ваших плазмометов, чтобы они разгоняли не плазму, а шарики мины. Справишься с модернизацией сам», — поинтересовался землянин. «Да, но точность попадания будет крайне низкая. Калибр снарядов слишком мал». «Начнется большой разброс», — засомневался киборг. «Вам главное в радиусе трех метров от цели попасть. Этого будет вполне достаточно», — обнадежил человек. «Запасов металла еще много. Пойду наделаю побольше боеприпасов». Потратив некоторое время, группа прорыва подготовилась и смело выдвинулась из распахнутого помещения, освещая проход мощными фонарями. В поле света попадали уродливые создания, рычащие, щелкающие челюстями, скребущие когтями, злобно таращащиеся бельмами глаз, заметив поживу более несдерживаемые демонами, они подвывая ринулись навстречу, загребая всеми конечностями, двигались плотной массой, в том числе по стенам и потолку. Расстояние в пятьдесят метров быстро сокращалось. Огонь! Скомандовал полковник. Гордо стоящий в первых рядах Василий, держащий на перевес большую дуру с вращающимися стволами, нажал на курок. Шарики, получившие солидное ускорение в стволах, полетели веером в сторону противника с характерным свистом будто пули. В ответ некромонгеры только мерзко поулыбались. Их ухмылочки были недолгими. На гребне первой волны раздались хлопки с мгновенными исчезновениями среди нападавших. Снаряды, подлетая к толпе зомби, уже за три метра вспыхивали яркой звездочкой и всасывали все, что имело темную ману на своем пути. Будь то плоть или дух, не помогали никакие защитные заклятия. Мгновенно прореживались широкие коридоры. Досталось и самим эмиссарам. Их засосало в последнюю очередь. Они даже не успели поделиться полученной информацией с древнейшими. За считанные секунды коридор опустел. Только мины посыпались об стены, как горох. «Отставить стрельбу!» Прекратил бесполезный расход боеприпасов космонавт. А андроид, с сожалением, перестал водить по сторонам стволами ручной махины. «Выдвигаемся!» Колонна Беркутова поначалу осторожно но потом все смелее отправилась по назначенному маршруту. Впереди шел Олег с киборгом и Эйландар. Сзади, сидя на левитационной платформе с закрепленной в стапеле Орлом плафурия. вокруг нее в охранении двигались множественные ипостаси Марты. Жены землянина на всякий случай подобрали себе на оружейном складе по ручному бластеру, переделанному под новую гравитационную пулю. Пораженные эффективностью нового способа уничтожения практически неуязвимых тварей, Они почувствовали себя более уверенно. Подземные переходы и коммуникации преодолели относительно спокойно. Пару раз из темных ниш пытались выскочить у но еще при подлете монстры вытягивались в тоненькую струнку и с хлопком исчезали. Не сказать, что сила мощнейшей гравитации черной дыры не чувствовалась. Она незримо присутствовала и создавала небольшое фоновое воздействие на носителя. Это выражалось в слабом импульсе, дергающем навстречу затягиваемым. При фланговом приближении многочисленной группы неприятеля небольшую лисичку смогло даже утянуть с платформы в сторону, волоча пару метров по полу. Узнав о неприятном побочном эффекте, Олег распорядился всем во избежание валяния в пыли, лучше заблаговременно стрелять одиночными на поражение. Сам же на всякий случай поляризовал себя полностью защитным полем на основе светлой магии, дабы при случайном побитии тела не быть втянутым за компанию с созданиями некромонгеров. Дальше путь пролегал по поверхности планеты. Необходимо было под открытым небом преодолеть несколько сотен метров до входа в коммуникации башни. Там группе следовало разделиться согласно поставленным задачам. Одни направлялись к закрытым посадочным площадкам кораблей, а другие должны спуститься на несколько ярусов под поверхность. Легкой прогулки не получилось. Здесь уже ждала массовка из другой галактики. Твари бурными потоками бесконечно прибывали из очагов телепорта. Они двигались в сторону защитников башни, где те сумели организовать баррикады и высокую плотность заградительного огня. При появлении колонны часть материализовавшихся мертвецов сразу развернулась лично поприветствовать. С неба на живых также кидались мрачные летающие создания. Часть из них напоминали мертвых костяных драконов, погибшие рептилоиды, часть страшных осьминогов-кальмаров с присосками, заглоты, а некоторые представляли собой темный, окутанный бахромой ковер, или сильно гипертрофированный платок, баньши. Эти покорители воздуха, будто спелые яблоки, отпочковывались от ветвей деревьев кукудрама, внезапно выросших на территории базы до размеров гигантских исполинов. В противостоянии летающей напасти их строй рассекала группа истребителей, управляемая ктр из оборонительной эскадрилии. Пульсирующие лучи из бортовых орудий нещадно дырявили порождение ада, но вертких аппаратов было ничтожно мало, и они не успевали всех сбивать. Ситуация в корне изменилась, когда спутники Беркутова открыли огонь простыми с виду пульками, которые на земле обычно использовались для стрельбы с пневматики любителями пинбола. Хоть поток тварей не переставал пребывать, но площадь от них заметно расчистилась. Вскоре стрельба совсем прекратилась, потому что вся земля в окрестностях оказалась полностью заминирована, и редкий зомбак мог прошагать более 10 метров. Истребители победно выполнили несколько кульбитов и свечой измыли к небу, направляясь на орбиту, а защитники баррикад радостно принялись скандировать имя Олег, разглядев его о главе колонны. Добравшись до входа, землянин под нестихающие крики радости распределил всех Васиных Крокозябру по ключевым точкам башни и базы в поддержку ополчению. Затем, подхватив эльфийку, побежали в тайный КП, располагавшийся в глубине фундамента Академии. Торопились поскорее привести в действие планетарное орудие и расчистить звездную систему от захватчиков, Пока над головами висели их корабли, поток десанта на планету не ослабевал. Они оперативно спустились, нашли замаскированный вход. Полковник приложил руку к скрытому считывателю. Мощная усиленная дверь медленно отошла в стену, освобождая проход в небольшое помещение. Свет загорелся, обозначив сидящего в кресле оператора непропорционально огромный роботизированный скаф, покрытый черным зеркальным металлом с серебристыми черепами на сочленениях. «Наконец-то ты допрыгался, Самохаб! Так тебя здесь именуют местные! Своей глупостью с черной дырой развязал мне руки! Теперь тебе придется ответить за смерть моего брата!» В сторону Олега демонстративно уткнулся ствол ручного орудия бога возмездия Турлатрана.